Невольно я ужасался. В квартире прибрано, белеют зеркала, как конь попоную одет рояль забытый. На консультации вчера здесь смерть была, и дверь после себя оставила открытой. Помню, что выходную дверь я закрывал, но она оказалась открытой, и поэтому появление полковника Базарова было для меня неожиданным. Равнодушно оглядев запустение моего жилья, он сразу заговорил, что войны могло бы не быть. Если бы проклятая Англия в самом начале кризиса твердо заявила о своем боевом союзе с нами и Францией, после кайзер поджал бы хвост, но в Лондоне из радовались, как мы грыземся, и только теперь заявили, что не позволят немцам нарушать нейтралитет Бельгии. Впрочем, не буду чесать в понедельник то место, где чесалось в воскресенье. Война — это факт. Павел Александрович, — сказал я, — «Что вы тут выводите мне цыплята из вареных яиц? У вас ко мне дело?» Дело касалось меня. При штабах армии заводились разведотделы, но за неимением специалистов возглавлять их брали жандармов. Базаров сказал, что глупость подобного решения очевидна, ибо разведка, тем более в условиях фронта, это не полицейская облава. «Сейчас образован Северо-Западный фронт». под общим командованием генерала Жилинского, готовый к удару по Восточной Пруссии дабы оттянуть немецкие силы от Парижа. В составе фронта две армии. первые генерала Рананкампфа, известного по кличке «Желтая опасность». Примечание. Это странное прозвище имело простое объяснение. Желтое по цвету желтых казачьих лампасов, который носил Рананкампф на своих штанах. Опасность в памяти о 1905 годе, когда генерал жестоко подавил революционное движение в Сибири. И вторая армия под командованием генерала Самсонова, прозванного за богатырскую стать Самсоном Самсонычем. Вы в какой бы хотели служить? Я спросил коллегу о генерале Ренненкамфе. Можно ли доверять Павлу Карловичу? Желтая опасность уж проявил себя ложью, хапужеством и негодяйством. — Что делать? — со вздохом отозвался Базаров. — Рененкампфу особо доверяет сам государь-император, который не может забыть его услуги в пятом году. Кстати, Ижилинский тоже склонен не доверять желтой опасности. Разговор с Базаровым был у нас откровенным. Я не доверяю авторитету Ижилинского, который в войне с японцами возглавлял штаб Прикуропаткини, подтверждая те глупости, которые сделал тогда Куропаткин. Жилинский сберег свою репутацию при дворе, умея очаровывать придворных дам, но популярности в армейской среде не обрел. По сути, делает военный бюрократ. Недаром в генштабе его зовут живым трупом. Выслушав это, я просил время подумать. Время не ждет. Я пришел за вашим «да» или «нет». А кто при Самсонове начальником штаба? — Генерал-майор Постовский. — Это сумасшедший мулац? — спросил я. — Да, таковым именуют его. — Не считаю вполне нормальным, и он делает себе намазы, как правоверный мусульманин. — А кто при Самсонове военным агентом? Француз? — Нет, англичанин. Майор Нокс. — Павел Александрович, — спросил я, поразмыслив. — А в какой из армий, в первой или второй, хотели бы выслужить сами начальникам разведотдела? — И в какой? — ответил Базаров, поднимаясь. — Кстати, не держите свои двери открытыми. Вы уж на заметке германского генштаба, а потому советую быть осторожнее. В любом случае вы не вправе попасть в плен.